Глава 38. Где леди Кью оставляет лорда Кью выздоравливающим. Тотчас по получении раны, поняв необходимость известить фамилию Ньюкомов о случившемся несчастье, добродушный молодой Кью сам написал об этом своим родным коротенькую записку, И принял даже предосторожности наперед заготовить для отсылки к Ньюком и графине Кью в следующие дни еще две записки с вымышленными подробностями о благоприятном ходе болезней и маловажности раны. Началась горячка, и молодой пациент лежал в большой опасности, как было достоверно известно всем баданским сплетником, когда друзья его утешались обманчивым бюллетенем. На третий день после приключения леди Вальгем приехала с младшим сыном и застала лорда Кью в горячке, последовавшей за раною. Как ужасно было отчаяние леди Вальгем в продолжении болезни сына, Также велика была ее радость при его выздоровлении. Главнокомандующий всей фамилией, старая леди в Бадане, изъявляла свое сочувствие посылкой курьеров и настоятельных приказаний о сообщении ей известий насчет Кью. Постель больного всегда отталкивала ее. Когда болезнь постигала кого в семействе, Она поспешно удалялась от страдальца, обнаруживая, впрочем, душевную тревогу необычайным ожесточением на всех прочих домочадцев. Прошло две недели. Пулю нашли и вынули из раны. Горячка миновала. Рана шла благоприятно. Пациент заметно поправлялся. И мать, снова сблизившаяся с своим сыном, чувствовала себя более счастливую, чем была в последние семь лет, в продолжение которых молодой ветреник до утомления рыскал по поприщу легкомыслия и мучил нежное сердце бедной леди. Сомнения, которые приводят в отчаяние мыслящего мужчину и высказанные, облеченные в форму, наводят такую скорбь, на душу нежной религиозной женщины, к счастью, никогда не возникали в голове Кью. Ранние впечатления сохранились в нем в том виде, как они оставлены были матерью, и он возвратился к ней таким, каким она желала его найти. Ребенком, сознающим свои погрешности, с раскаянием смиренного сердца и простодушно оплакивающим Заблуждение прошлых дней. Мы видели, как молодой человек стыдился удовольствий, за которыми бегал, товарищей, которые окружали его, шумных забав, которые уже не забавляли его, в часы опасности и сомнения, когда он лежал, может быть, со смертью перед глазами, приготовляясь отдать отчет суетной жизни который скоро потребуется от него. Неудивительно, что этот простодушный, добрый, скромный и мужественный юноша серьезно размышлял о прошедшем и о будущем, молился и давал обед искупить прошедшее время в будущем, если суждено ему будущее. Когда мать и сын вместе читали слова Спасителя о божественном милосердии и об ангелах, радующихся на небеси о кающемся грешнике, мы безошибочно можем предполагать в груди счастливой матери чувство, родственное этому ангельскому блаженству, благодарность и радость, из всех других возвышеннейшие, чистейшие, живейшие. Леди Вальгем могла содрогаться при имени француза, Но сын простил его от всего сердца, целовал руку матери и благодарил ее как лучшего в жизни друга. В продолжение всей болезни Кью ни разу не помянул имени Этели, и по наступлении выздоровления, когда мать намекала ему о ней с сомнением и трепетом, он старался отвлечь разговор от этого предмета как неприятного для него и тягостного». «Серьезно ли? Она обдумала известное дело?» — спрашивала леди Вальге. Кью полагал, что нет. «Но люди, воспитанные так, как бы вы хотели, матушка, часто бывают ничем не лучше других», — говорил смиренный молодой человек. «Я верю, что она добрая девушка. Она умна, необыкновенно хороша собой» сердечно любит родителей, братьев и сестер. Но Кью не досказал конца. Может быть, он думал в эту минуту, как говорил потом это ли, что ей еще труднее было бы ужиться с леди Вальгом, чем с повелительной старухой бабкой. Потом леди Вальгом принялась оплакивать положение сэра Бреяна о болезни которого прислано было известие и в Кель, и сокрушаться о том, что такой светский человек внезапно приведен на край могилы, которой он так мало приготовился. Тут добродушный Кью не выдержал и возразил. «Матушка, всякий отвечает за себя. Сэр Брейн воспитан строго. Когда он был молодым человеком, За ним смотрели, как за ребенком. Разве вы не знаете, что добрый полковник, старший его брат, которого я считаю благодушнейшим, благороднейшим джентльменом, доведен был до открытого неповиновения и всякого рода шалости тиранством старой мистрис Ньюком? Что же касается сэра Брейена, он каждое воскресенье ходит в церковь каждый день читает дома молитвы и, вероятно, вел жизнь во сто раз лучше, чем я. Я часто думал, матушка, что хоть есть вина и с нашей стороны, однако ж не совсем правы и вы. Мне до сих пор помнится, как мой гувернер и мистер Боппер и доктор Лаут сокрушались от других, когда приезжали к нам в нью Таким образом, Вдовушка перестала скорбеть о сэре Брэйне и с радостью перешла к отраднейшим надеждам насчет больного. К материнской радости, что сын возвратился к ней и бросил прежний образ жизни, к женскому торжеству, что она успела привлечь его к себе опять, к счастью, которое чувствовала, видя постепенное его выздоровление, Примешивались некоторые опасения. Хотя книгами, с которыми леди Вальгем везде путешествовала, она никак не могла заинтересовать сына. Над некоторыми он явно смеялся. Однако ж все часы леди Вальгем проходили в благородном и сладостном занятии. Джордж Бернс не замедлял извещать Ньюкомов о состоянии здоровья его брата. Искусный Страсбургский врач удостоверял, что он со дня на день поправляется, и маленькая семья жила в мире и довольстве. Мать обоих молодых людей пугала одно только обстоятельство — ожидаемый приезд леди Кью, этой злой свекрови, которая не раз уже терзала бедную леди Вальгем. На дворе было так называемое «Лето святого Мартина», и погода, к счастью, стояла прекрасная. Кью можно было уже возить по саду гостиницы, откуда он видел широкий мутный поток разлившегося рейна, французский берег, окаймленный ольховыми деревьями, обширные желтые поля позади их, огромную аллею тополей, простирающуюся до эльзасского города и его собора, Добрая леди Вальгем, пользуясь удобным временем, читала занимательные отрывки из любимых своих книг, назидательные анекдоты о китайцах и готтентотах, обратившихся в христианскую веру и разных приключениях с миссионерами во время странствований. Джордж Бернс, лукавый молодой дипломат, шепнул Галиньяни и намекнул, что для Кью – приятнее была бы какая-нибудь повесть. Вследствие этого Джордж прочел только что вышедшее светское сочинение «Оливер Твист», и леди Вальгем так заинтересовалась судьбою бесприютного мальчика, что взяла с собой его историю в свою спальню, где она была открыта горничной леди под пресловутым творением Блазар Вика «Голос из Месопотамии. Кью до того хохотал над педелем мистером Бэмблем, что чуть не растревожил раны. Раз, когда они проводили время за этими невинными и приятными занятиями, вдруг послышались на улице свист бичей, звон рогов и стук колес. Колеса остановились у подъезда их гостиницы леди вальгом вскочила и выбежав в садовую дверь захлопнула ее за собою она угадала кто приехал хозяин гостиницы кланялся курьер суетился слуги были наготове один из них подойдя к бледнолицей леди Вальгам, сказал ее сиятельство фрау граф фон кью выходит из экипажа «Не угодно ли вам войти в нашу гостиную?» «Леди Кью», — сказала невестка, идя вперед и отворяя дверь в гостиную. Графиня, упираясь на свой костыль, вошла в полуосвещенную комнату. Она подбежала к вольтеровским креслам, где надеялась найти лорда Кью. «Мой милый Франк», — вскрикнула старая леди, — «Милый мой сынок, какого наделал ты нам страху? Даужели они держат тебя в этой беспокойной комнате прямо на улицу? Ба! Это что?» — скрикивает графиня, внезапно прерывая речь. «Это не франк. Это просто подушка, леди Кью». Я не держу его в этой беспокойной комнате прямо на улицу, сказала леди Вальгем. А, -а, -а, а... Как поживаете? К нему сюда я полагаю. И графиня подошла к другой двери. То был шкаф, наполненный склянками, с лекарствами Франка, и свекровь леди Вальгем отшатнулась в ужасе. «Постарайтесь, Мария, припасти мне покойную комнату, да другую подле для моей горничной. Я буду благодарна, если сами приглянете», — сказала повелительница дома Кью, указывая своим костылем, перед которым не раз трепетала леди Вальгем. На этот раз леди Вальгем позвонила только в колокольчик. Я не говорю по-немецки, и не бывало ни в одном из номеров дома, кроме нашего. Поручите лучше вашей девушке приискать вам комнату, леди Кью. Соседняя комната моя, и дверь, которую вы хотите отворить, постоянно заперта с той стороны. — И Франк, наверное, заперт там! — скрикнула старая леди с чашкой кашицы и томом ватсовых гимнов?» В эту минуту на зов леди Вальгем вошел слуга. «Пикок, графиня Кью намерена остаться здесь в вечер. Пожалуйста, попросите хозяина отвести для нее комнату», сказала леди Вальгем и в то же время обдумала ответ на последние милые слова леди Кью. «Если б мой сын был заперт в моей комнате, мадам, я думаю, мать была бы для него лучшей сиделкой. Зачем вы не приехали к нему тремя неделями раньше, когда с ним не было никого?» Леди Кью не сказала ни слова, усмехнулась и выказала ряд зубов перлов, оправленных в золоте а присутствие мое могло бы не быть неприятно для лорда кью <смех> захохотала старуха диким голосом по крайней мере сообщество мое лучше того в которое вы вводили моего сына продолжала невестка леди кью собираясь силами и приходя в большое негодование с каждым новым словом. «Вы можете думать обо мне невыгодно, но все-таки, вероятно, не ставите меня на одну доску с какой-нибудь герцогиней, диврой, которой вы поручили образование моего сына, как вы говорили, когда я возражала вам, не одобряя вашего выбора». Я не живу в свете, но слышу об нем порой. Вы изволили называть меня безрассудной уханжой? Я вам одолжена разлукой с сыном, его охлаждением ко мне в продолжение стольких лет моей жизни. Вам одолжена я за то, что свели меня с ним, когда он лежал в крови, чуть не трупом, и когда один бог сохранил его за молитву вдовицы. — А вы? Вы были подли и ни разу не посетили его. — Я... я приехала не для свидания с вами. — Не для сцен таких, леди Вальгем, — ворчала старуха. Леди Кью привыкла торжествовать, ведя атаку массами, как Наполеон, кто бодро смотрел ей в лицо. Того она боялась. «Да, я очень хорошо знаю, что вы приехали не для меня», продолжала невестка. «Вы любили меня не больше своего сына, которого жизнь была адом, пока вы мешались в его дела. Вы приехали сюда для моего сына». Недовольно ли наделали вы ему зла? Теперь, когда Бог милосердно сохранил его от смерти, вы хотите опять вергнуть его в бедствие и преступление, но не быть этому. Злая женщина, злая мать, жестокое, бездушное создание. «Джордж!» Тут младший сын вошел в комнату, и она с развивающимися полами платья подбежала к нему и ухватила его за руки. «Вот твоя гранд-мама!» «Вот графиня Кью!» «Она приехала, наконец, из Бадена!» «Она намерена, она непременно хочет отнять у нас Франка, мой милый!» и отдать его назад французику? Нет! Нет! О, Боже мой! Никогда! Никогда! И она упала в объятия Джорджа Бернса с истерическим рыданием. Достал бы ты, Джордж Бернс, горячечную рубашку для твоей матушки сказала леди кью с негодованием и ненавистью на лице и если б она была дочь яго и походила на него как две капли воды и тогда бы сестра лорда стейна не имела виду более сатанинского уж нет ты или научил ее Не сиденье ли с бедным больным Кью вскружило ей голову? Я приехала повидаться с ним. Зачем меня целых полчаса оставляют с этой сумасшедшей женщиной? Ты не доверяй ей подавать Франку лекарства. Это просто... «Извините меня», — сказал Джордж с поклоном, — «Я не знаю, чтобы этот род болезни обнаруживался когда-нибудь в фамилии моей матушки». «Она вечно ненавидела меня», — подумал Джордж. «Но если по какому-нибудь случаю она назначила мне часть наследства по духовному завещанию, прости мое достояние». «Угодно вам, мадам, осмотреть комнаты наверху?» «Вот и хозяин». Он вас проведет. Франк, между тем, приготовился, чтобы принять вас, когда вы возвратитесь. Вероятно, с моей стороны было бы излишне просить вас. Не говорить ничего, что могло бы привести его в волнение. Едва прошло три недели, как из его раны извлечена пуля Месье де Кастильона, и доктора требуют, чтобы сколько возможно... Удалять от него всякое беспокойство. Будьте уверены, что хозяин, курьер и прочие, которым пришлось показывать графине Кью комнаты наверху, преприятно провели время с ее сиятельством фрау Грофин фон Кью. Надо полагать, что ей гораздо больше посчастливилось во встрече с этими особами, чем в предыдущих столкновениях с внуком и его матерью. Потому что, когда леди Кью вышла из своей комнаты в новом платье и новом чепчике, лицо ее запечатлено было совершенною безмятежностью. Может, статься служанка ее грозила ей кулаком за ее спиной, а глаза у мужа служанки сверкали блеском и доннерветтером. Но черты их госпожи носили то довольное выражение, какое они всегда принимали, когда ей удавалось удовлетворительно наказать кого-нибудь. Лорд Кью, между тем, успел воротиться из саду в свою комнату, где я ожидал прихода гран мамал Если б матушка и ее два сына вздумали приняться за чтение истории о Педеле-Бембле, пока леди Кью занималась своим туалетом. Боюсь, они не нашли бы эту историю слишком комическую. «Слава Богу, моя милое дитя! Какой у тебя здоровый вид! Любая девушка позавидует такой свежести лица, что может быть лучше надзора матери. Ах, нет, Мария!» «Ты стоишь быть матерью-настоятельницей дома сестер, милосердия. <право>, «Право, стоишь!» «Благодарю вас!» «Хозяин дал мне прекраснейший номер. Он величайший плут и грабитель. Но я не сомневаюсь, что мне будет здесь хорошо. Я вижу из списка путешественников, что Дотсбери здесь же остановились и прекрасно сделали». Вместо того, чтобы ночевать в этом ненавистном, наполненном клопами Страсбурге. Грустно-прегрустно провели мы время в Бадене. Не знаю, как еще я осталась жива между заботой о бедном серебре и и о тебе, негодный мальчик. Доктор Финг не позволял было мне уезжать сегодня, но я не посмотрела на него и приехала. «Вы...» «Необыкновенно добры, мадам», — сказал бедный Кью с самым жалостным выражением в лице. «Эта женщина — чудовище, от которой я тебя всегда предостерегала. Но молодые люди не хотят слушаться совета своих гран маман Уехала дней десять назад. За нею приезжал месье Дюк. И если бы он запер ее в Монконтуре и посадил бы на хлеб и на воду на всю жизнь, он сделал бы доброе дело. Когда женщина забывает религиозные правила, она пропала. Конверсационный зал заперт. Доркинги уезжают в четверг. Клара — действительно принаивное, препростодушное существо. Она тебе понравится». «Мария... Э, об это ли нечего и говорить? Просто ангел. Не налюбуешься, как она ухаживает за больным отцом. Из ночи в ночь она сидела подле него. Знаю, где бы хотелось быть, бедняжечки». «И если бы Франк опять заболел, Мария, ему не нужна была бы помощь ни матери, ни бесполезной старой бабки. Я привезла кое-какие весточки от нее». «Но перескажу их вам, милорд, только наедине. Ни мамаша, ни братца мне позволяется слушать». «Не уходите, матушка». «Пожалуйста, останься, Джордж!» — кричал больной. И снова в сестрице лорда Стейна проявилось необычайное сходство с достойным слез маркизом. «Моя кузина — благородная молодая девушка». Продолжал он. «У нее прекрасные редкие качества, которые я ценю от всей души. О красоте ее я не говорю. Вы знаете, как она мне нравится. Я много думал об ней, когда лежал он на той постели». Фамильный тип стал не так виден в лице леди Кью. «И, и я послал к ней письмо сегодня утром. Теперь она, вероятно, получила его». «Бен Франк!» Леди Кью улыбнулась сверхъестественной своей улыбкой, точь-в-точь, точь, как на портрете ее работы Гарлоу, который можете видеть в Кьюбери и поныне. Она изображена сидящую перед Мольбертом за миниатюрным портретом сына своего, лорда Вальгема. Я писал к ней насчет последнего моего разговора с нею, Продолжал Франк, несколько робким голосом, «За день до несчастного приключения. Может быть, мадам, она вам не говорила, что произошло между нами? Чья-то низкая рука, которую мы оба могли угадать, написала ей отчет о моей прошлой жизни, и мисс Ньюком показала мне письмо. Тогда я сказал ей, что если бы она меня любила, наверное, никогда не показала бы мне его. Не сделав ей никаких других нареканий, я распростился с нею. Показать письмо — само по себе небольшое преступление, но для меня этого было довольно. Это было двадцатым доказательством того, что между нами нет доброго согласия, Она была несправедлива и лукава, безжалостна ко мне и слишком заботлива о внимании других. Если б она меня больше любила, она старалась бы обнаруживать менее суетности и лучший характер. Чего я мог ожидать впоследствии от девушки, которая уж до брака так поступала со мною, Ни я, ни она не могли бы быть счастливы. Она может быть любезною, доброю и внимательную к тому, кого любит. И дай Бог ей счастье. Что касается меня, полагаю, я недостоин такого сокровища ума и красоты. Мы оба поняли, что при последнем свидании сказали один другому «Дружеское, прости». Когда я лежал в этой постели, я думал, что уже не встану с нее или, если встану, изберу образ жизни, отличный от того, который привел меня в настоящее положение. В продолжение прошедшего месяца я укрепился в этом намерении. Боже, сохрани ее и меня от жизни, какую ведут известные нам особы. «Боже, Боже, сохрани, чтобы Этель вышла замуж без любви и потом влюбилась в другого, и чтобы я после страшного урока соблазнился прежнюю безрассудную жизнью. Я вел дурную жизнь, мадам. Я это сознавал и прежде, не раз, и повторил это сам себе, и желал бросить ее». Но я так слаб и малодушен, так легко поддаюсь соблазну, что погубил бы себя, если б женился на девушке, которая занята больше светом, чем мною, и которая не стала бы заботиться о домашнем моем счастье». «Этель занята светом?» — воскликнула леди Кью. «Этель — это наивное любящее создание». «Милый мой Франк, она...» На бледном лице Франка появилась краска, и он перебил речь графини. «О, — сказал он, — если б я был живописцем, а молодой Клейв лордом Кью, которого из нас выбрала бы она, по вашему мнению...» «И она права. Клейв — добрый, благородный, прекрасный собой молодой человек...» «И в тысячу раз умнее, лучше меня!» «Нет! Благодаря Бога ты не хуже его, милый мой!» — скрикнула мать, подойдя к нему с другой стороны кушетки и взяв его за руку. «Это я тоже думаю, Франк!» — сказал дипломат, отходя к окну. К концу этого короткого разговора, сходство ее сиятельства с покойным братом ее лордом Стейном, достигла высочайшей степени. После минутного молчания она приподнялась на своем костыле и сказала «Решительно, я недостойна быть в обществе таких добродетельных особ. Это сознание еще возвышается мыслью о денежных пожертвованиях с вашей стороны, милорд. Ведь вам известно, я полагаю, что я копила, собирала по нитке, отказывала себе даже в необходимом для того только, чтобы мой внук со временем имел средства поддержать свое звание. Ступайте же, живите и голодайте в вашем жалком ветхом доме. Женитесь на дочери пастора и пойте псалмы своей дорогой матушкой. Я не сомневаюсь, что вы и она... Она, которая во всю жизнь все делала мне наперекор и которую я ненавидела, да ненавидела с той самой минуты, когда она отняла у меня моего сына и внесла горе в мое семейство, вы будете радоваться при мысли, что бедную, нежнолюбящую, одинокую старуху она обвергла еще большее одиночество и горесть. Сделайте одолжение, Джордж Бернс. Будьте добры. Скажите моим людям, что я возвращаюсь в Баден». И старая графиня, оттолкнув от себя детей, поплелась из комнаты на костыле. Таким образом, злая фея обманутая в ожиданиях, отправилась назад в своей колеснице на тех же драконах, которые привезли ее сюда утром и едва успели отдохнуть и поесть. Хотел бы я знать, уж не те ли это кони, на которых скакали в Швейцарию Клейф, Джон Джемс и Джек Бельсайз? Черная забота, Сидит за седлом всякого сорта коней и дает наводку почтальонам на всех станциях земного шара? Леди Вальгем позволителен трепет торжества после такой победы над свекровью. Какая христианка не любит торжествовать над другою, и если бы эта другая была свекровью, разве победа была бы оттого меньше сладостна? Мужья и жены... Одинаково будут довольны тем, что леди Вальгом одержала верх. И вы, юноши и девы, когда придет вам через жениться и выходить замуж, вы поймете сокровенное значение этого пассажа. Джордж Бернс достал Оливера Твиста и принялся за чтение. Мисс Нанси и Фанни снова вызваны были на сцену, чтоб пугать и забавлять маленькое общество слушателей. Смею сказать, что ни Фанни, ни мисс Нанси не имели успеха у вдовушки, так поглощены были ее мысли, одержанную победой. На вечерней молитве, в которой к невыразимой радости ее нежного сердца приняли участие оба сына, она не забыла благодарственного гимна по случаю битвы кельтской битвы при Рейне, где душа Кью, как думала матушка, была предметом спора между врагами. Я уж сказал, что эта книга занимается исключительно большим светом и живущим в нем достопочтенным семейством. Это не пасторское увещание, и если она сбивается иногда на поучительный тон, то разве в таких только случаях, когда оратор, преследуя судьбу своего повествования, находит перед собою готовую проповедь? О, друзья, не натыкаемся ли мы в жизни ежедневно на подобное поучение? Не видим ли мы и дома, и у наших соседей этой борьбы между злом и добром? Здесь, с одной стороны, себелюбие, честолюбие и выгода – С другой — правда и любовь. Которой сторон позволить торжествовать для нас и которой для наших детей. Молодые люди сидели и курили вечернюю сигару. Франк тоже захотел курить, и матушка его сама зажгла для него сигару, наказав ему тотчас же после сигары ложиться спать. Кью курил, и глядел на звездочку, сиявшую высоко на небе. «Что это за звездочка?» — спросил он. И премудрый молодой дипломат отвечал «Юпитер». «Какую пропасть ты знаешь, Джордж?» — скрикнул в восхищении старший брат. «Тебе бы следовало быть старшим, клянусь Юпитером, но ты на этот раз потерял свой шанс. Да, благодаря Бога». — сказал Джордж. — Так я намерен исправиться. Я сбрасываю старые листья и одеваюсь в новые. — Как ты думаешь? Сегодня утром я написал Мартину, чтобы он продал всех моих лошадей. Я навсегда отказываюсь от всяких пари. Да поможет только мне Юпитер. Я дам себе обещание, клятву» переменить образ жизни, если выздоровлю. Сегодня утром я писал кузине Этели. Мне казалось тогда, что я поступил благоразумно, и что мы никогда-никогда не сойдемся. Теперь же, когда графиня уехала, я спрашиваю себя, благоразумно ли я поступил, отказавшись от шестидесяти тысяч фунтов и от прекраснейшей девушки во всем Лондоне. «Не взять ли мне лошадей?» «Да не поехать ли за нею?» «Матушка пошла спать. Она ничего не узнает», — спросил Джордж. «Шестьдесят тысяч потерять. Не шутка». Кью засмеялся. «Если бы ты вздумал ехать к бабушке и сказать ей, что я не проживу ночи, и что утром ты будешь лордом Кью, а твой сын Виконтом Вальгемом, графиня, наверное, взялась бы хлопотать, чтобы женить тебя на прекраснейшей девушке во всей Англии с шестьюдесятью тысячами приданного. Непременно взялась бы, клянусь Юпитером. Я намерен с этих пор. Клясться только языческими богами. Нет, я не раскаиваюсь, что писал ли. Что за милая девушка? Я разумею не одну ее красоту, но и высокое ее образование, ее ум. И как подумаешь, что эту девушку продают на рынке с молотка?» Тут послышался стук в соседнюю дверь и раздался голос матери. «Пора ложиться спать!» Братья расходятся и, будем надеяться, засыпают крепким сном. Между тем... Графиня Кью воротилась в бадан, и хотя старая леди после двух длинных бесполезных путешествий приехала домой в полночь, однако ж скажу крайнему вашему прискорбию, что она не смыкает глаз ни на минуту. Утром она плетется на костыле к Ньюкамам, и Этель спускается к ней, бледная и спокойная. «Что с отцом ее?» «Он хорошо провел ночь, ему несколько лучше. Он говорит внятнее, может владеть членами». «Хотела бы и я хорошенько соснуть», — ворчит графиня. «Я думала, что вы поехали к лорду Кью в Кель», — заметила внучка. «Я ездила туда и воротилась на клячах, которые тащили меня по пяти миль в час». Я прогнала этого дерзкого зубоскала-курьера и задала урок чертовки горничной. — А здоровье франко удовлетворительно, гран-мама? — И как еще? Свеж, как шестнадцатилетняя девочка. Я застала его с братом Джорджем и их матушкой. Мне кажется, Мария читала им катехизис, — кричит старая леди. «Н и М вместе. Вот что хорошо», — говорит Этель. «Джордж всегда был добрый молодой человек, и милорду Кью пора быть таким же». Старая леди посмотрела на свою внучку, но взор мисс Этель был непроницаем. «Я думаю, ты хотела бы знать, от чего я воротилась». — сказала леди Кью. — Потому что вы поссорились с леди Вальгем, гран-мама. Мне кажется, я слыхала, что между вами часто бывают размовки. Мисс Ньюком приготовлена была защищаться и нападать. А при таких обстоятельствах, как нам известно, леди Кью не отваживалась на приступ. — Мой внук. «Сказывал мне, что он к тебе писал», — сказала графиня. «Да. И если б вы обождали вчера хоть полчаса, вы избавили бы меня от унижения, которое вы сделали мне своей поездкой». «Тебе унижение, Этель? Да, мне!» — скрикнула Этель. Разве вы думаете, что это не унижение, когда меня водят от покупщика к покупщику и навязывают человеку, который не хочет приобрести меня? Что побуждает вас и всех моих родных поскорей сбыть меня с рук? Почему вы предполагаете, что я нравлюсь лорду Кью? Разве нет у него опоры и добрых знакомых? вроде герцогини Диври, которой вывели его в ранние годы. Он сам мне говорил об этом. А она была так добра, что рассказала остальное. Что есть во мне привлекательного в сравнении с подобными женщинами? И к этому человеку, с которым развел меня счастливый случай. К человеку, который в письме ко мне напоминает что мы расстались навсегда. Ваша милость едет за десятки миль и просит его подвергнуть меня новым пыткам. Это уж слишком, Гранд Мамон. Сделайте одолжение. Оставьте меня в покое. И не мучьте новыми планами о том, как бы меня пристроить. Будьте довольны счастьем, которое вы доставили Кларе Пулейн и Бернсу. И позвольте мне остаться при больном отце. Здесь я исполняю долг дочери. Здесь, по крайней мере, я не ощущаю той горести, тех сомнений, того стыда, в добычу, которым пытались передать меня мои доброжелатели. Но вот звонок папа «Он любит, чтоб я была с ним за завтраком и читала ему газету». «Останься на минуту, Этель!» — скрикивает графиня дрожащим голосом. «Я старше твоего отца, и ты обязана мне некоторым повиновением, если только нынешние внучата сколько-нибудь считают себя обязанными повиноваться бабке». «Я не знаю» что нынче делается в свете. Ведь я старуха. Может быть, свет совсем переменился против прежнего, и уж тебе следует повелевать, а нам приходится только слушаться. Может быть, я ошибалась во всю жизнь, наставляя детей делать то, чему учили меня. Богу известно, Как мало доставили они мне радости. Тебе и Франку я отдала свое сердце. Я любила вас больше всех моих внучат. После того, неестественно ли, что я желала видеть вас вместе? «Я несколько лет копила деньги для этого молодого человека. Он убегает от меня в объятии матери, которая ненавидела меня с таким наслаждением, какому способны только подобные добродетельные люди, которая отняла у меня собственного моего сына, и теперь...» отнимает его сына, перед которым я виновата в том, только что баловала его и слишком любила. Не покидай же меня, хоть ты, мое дитя. Дай мне хоть что-нибудь любить на старости. Мне нравится твоя гордость, Этель, и твоя красота, моя милая. Я не сижусь на тебя за суровые речи. «Если желаю доставить тебе приличное место в обществе, разве дурно делаю? Нет, нет, безрассудная девочка, ну дай же мне свою рученьку, какая горячая, а моя холодна, как камень дрожит». «Замечаешь, а была когда-то, примиренькая, что сказала Анна? Что сказала твоя мама на письмо Франка?» «Я не показывала ей письма», — отвечала Этель. «Покажи-ка его мне, моя милая», — прошептала Леди Кью и с ласкою. «Вон оно!» — сказала это, указывая в камин, где лежали клочки и пепел бумаги. Это был тот самый камин, в котором сожжены и рисунки Клейва.